Глава 57. Поговорим о невыносимой бессоннице. Каково это — смотреть на свое другое «я», парящее в воздухе? Особенно, когда у этого «я» было такое холодное выражение лица и застывший лед во взгляде. Словно этот призрак затаил какую-то великую обиду. В любом случае, чентяню стало жутко. Не удержавшись, он сделал шаг назад и подумал, «Какого демона?». Только эта мысль пришла ему в голову, как тот другой Чентянь тут же появился перед ним и занес руку, намереваясь ударить его по лицу. Чентянь ошеломленно замолчал. В любом случае, даже если этой штуке удалось его напугать, какому-то призраку было не так-то просто поразить его. Чэнь-Тянь с легкостью отскочил на десяток джан и мгновенно очутился во дворе дома. Остановившись на вершине стены, он со странным выражением лица наблюдал за тем, как Янь-Джимин возится, пытаясь призвать призрака обратно в кольцо. — Что это такое? Янь-Джимин не знал, что сказать в свое оправдание. Он только и мог, что стоять, прикрывая ладонью указательный палец. Только что, на краткий миг, он почувствовал самое настоящее просветление, но теперь ему снова хотелось умереть. Примечание. Сто уст не докажут, образно, в значении не в состоянии доказать свою правоту, не искать оправданий. Лью немедленно выступил вперед, намереваясь помочь главе клана с объяснением. Это дух подражания. Поскольку его называли духом подражания, он, естественно, соответствовал изначальному духу. Все на Земле обладало душой. Такие вещи, как древний нефрит и древнее дерево, со временем тоже могли стать духами. Но если взять предметы, обладавшие духовной энергией, но так и оставшиеся обычными предметами, и добавив к ним несколько простых заклинаний, можно было легко создать подобную имитацию. Но даже если искусственные духи выглядели как настоящие люди, они не обладали ни разумом, ни сознанием. Они могли совершать только кое-какие механические действия. Некоторые, ранее бывшие оружием, порой отличались крайне агрессивным характером, но большинство из них использовались только для одного дела – Другие же могли выполнять простые задачи, вроде передачи сообщений или подачи чая. Проще говоря, от них не было никакой особенной пользы, кроме того, чтобы дурить обычных людей. — Я знаю, что эта вещь называется духом подражания, — озадаченно сказал Чинь-Тянь. Но он... Э, почему он... чинь не особенно верил что его собственное лицо чего-то стоит. Но как только он увидел этого маленького духа, выглядящего точь-в-точь, точь, как он сам, юноша больше не мог избавиться от странного чувства, поселившегося в его сердце. Он нахмурился. «Почему он так выглядит?» Ян быстро прикрыл Ли Юню рот и, наконец, нашел способ оправдаться. «Потому что, когда я увидел эту монету то сразу же подумал о тебе. Я сделал это без какой-либо задней мысли, так что не бери в голову. Ха — Ха-ха, он делает только хуже, — злорадно подумал Ли Что не брать в голову? Кроме того, ты сам вырезал эту медную монету? — спросил чэнь -тянь. Юноша присел на корточки на краю стены и, казалось, еще больше озадачился. Дух подражания — Мог быть создан только лишь из чистого материала. Подержанный предмет, использовавшийся ранее, не годился. По крайней мере, об этом чинь точно слышал. Похоже, юноша не слишком хорошо знал то, что должен был знать, но очень ясно представлял себе то, чего знать не должен был. Янь-Джимин не смог ему ответить. Он испытывал такой стыд, будто его уличили в измене. И человек, поймавший его с поличным, продолжал пристально на него смотреть. Примечание. Застукать, застать с любовником или любовницей. Супружеская измена. И что он собирался сделать, подняв руку? Обменяться со мной ударами? Льюнь легко вырвался из застывших объятий своего душесюна и неторопливо произнес. Это дух подражания. Он не различает людей и бьет любого, кто встает перед ним». Ян Джиньмин молчал, сгорая от стыда. Когда Чиньсянь услышал это, его постоянно спокойное и невозмутимое выражение лица сменилось шоком. Он нахмурился, тщательно обдумывая все сказанное, и, наконец, осторожно спросил. «Да, Шисюн, разве я когда-нибудь делал что-то настолько непозволительное?» Что ты мог бы это неправильно понять. Я не бил людей, не дергал за волосы и не пытался расцара потемлиться. Нет, я просто... Яэнджимин вновь предпринял попытку оправдаться, но быстро пришел в себя, осознав, что Чяь лишь дразнил его. Он чувствовал, что, вероятно, вскоре не сможет больше оставаться их дошесюном. Убирайся отсюда указывая на Чэнь-Тяня, воскликнул Янь-Джельмин. «Это только потому, что Дэшисён совершил ошибку, создавая эту вещь», небрежно произнёс Ли Юнь, словно желавший нажить ещё больше неприятностей. «Что плохого в том, чтобы допустить маленькую безобидную ошибку?» Ли Юнь хихикнул и добавил. «Дэшисён изначально хотел создать духа, что составил бы ему компанию». Он искал облегчение и хотел, чтобы хоть кто-нибудь поговорил с ним о невыносимой бессоннице. Чинь-Тянь все еще хранил молчание. Ему вдруг почему-то стало неловко. Казалось, что Ли-Юнь и его втянул во всю эту историю. Особенно после фразы «невыносимая бессонница». Неважно, как он это истолковал, но чинь стало немного не по себе. Леюн чувствовал физическое и моральное удовлетворение. Он с радостью позволил главе клана выгнать себя, используя вместо палки меч. «Сегодня я хочу, чтобы ты обязательно узнал, сколько глаз у князя лошадей!» Примечание. Ссылается на Маван, князь лошадей, бог-покровитель лошадей в китайской мифологии. «Ах, глава клана, нет смысла гневаться!» Янь-Джельмин преследовал Льюня всю дорогу от внутреннего двора до ворот. Под изумленными взглядами подметавших листья служек, юноша наконец остановился. Выпрямившись, он тут же привел в порядок одежду и торжественно прошел мимо. Счастливо смеясь, Льюнь вновь догнал его, держась на расстоянии вытянутой руки. «Я просто шучу, чтобы рассмешить Сяо Цаня», — услышав его слова, Янь-Жельмин не стал даже спорить. — О, ты хочешь рассмешить его, издеваясь надо мной. Это действительно мило с твоей стороны, Ли-Юнь. — Глава клана — великодушный человек. Конечно, он не будет держать на меня зла. Ли-Юнь изобразил неискреннюю лесть. Затем он сделал паузу и заговорил куда более серьезным тоном. — Ты заметил, что Сяо Цань изменился? Мне кажется, после возвращения... Похоже, я не чувствую присутствия его ауры. Янь Джиньмин остановился. В прошлом он частенько доставлял неприятности и ни с кем не мог поладить, но у него всегда была своя собственная энергия, а теперь стоит лишь на мгновение отвести от него взгляд и сразу кажется, будто его и вовсе не существует. Даже следы на стене выглядят более живыми, чем он, продолжал Ли Юнь. Янь Джиньмин хмыкнул, а затем кратко пересказал юноше то, что поведал ему чэнь -тянь. Чем больше Ли Юнь слушал, тем более серьезным становилось выражение его лица. — Что? — осведомился Янь-Джэймин. — Создание физического тела из чужеродного предмета? — Я никогда не слышал о чем-то подобном, — пробормотал Ли Юнь. — Кто такой этот Тань-Джэйнь? — Я слышал о нем от Сяо Цаня. «И ты просто так поверил ему? Разве ты не знаешь своего собственного Шиди? Если бы кто-то заслужил его благодарность и преданность, он пересек бы океаны и прошел бы через огонь ради этого человека. Я никогда не задумывался о таких вещах слишком сильно. А если и задумывался, то не обязательно обращал на них внимание махнул рукой Ли Юнь. «Ты самый умный человек в Поднебесной». — саркастически сказал Ян Джимин. Ли Юнь закосил глаза. — Поглощающая души лампа — поистине зловещая штука. Даже такой человек, как учитель, потерял рассудок и испортил свой собственный портрет. Старший Тан был заперт в лампе на протяжении ста лет. Как ты думаешь, на что он способен? В любом случае, я просто трус. Неважно, хотел он добра или нет, Если думать об этом таким образом, становится довольно страшно. Давай вернемся к Тяо Цаню. Он определенно скрыл от тебя правду. Камень сосредоточения души — это небесный артефакт. Люди не могут использовать его, как им заблагорассудится. Совершив такой дерзкий поступок, он, должно быть, испытал большое небесное бедствие. Может быть, даже не одно. — Ах, ты, Шесен, куда ты идешь? «У тебя что, хвост загорелся?» «Я убью его!» в одиночестве сидел на стене внутреннего двора Янь-Джиньмина. Бросив взгляд на дикую траву, тянущуюся к нему по гладкому камню, он вдруг вспомнил технику «весна на засохшем дереве». Примечание. Для засохшего дерева настала весна. Образно, в значении «вернуться к жизни». Первые упоминания этой техники встречается в сороковой главе. Стебли, проросшие сквозь трещины, слегка шевельнулись. На мгновение замерев, они тут же ожили, словно проснувшись от долгого сна. Следуя воле Чинтяне, из травы появились длинные цветочные лозы с маленькими белыми цветами. Один за другим цветы начали распускаться. Это было действительно очаровательно. В сердце Чинтяня внезапно возникло странное чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Он подумал. Они оживают. Ян Джин Мин, первоначально заявивший о своем намерении забить Чинтяня до смерти, увидел эту сцену, как только вошел во двор. Гнев в его груди мгновенно утих, услышав о его приближении, чинь поднял голову и улыбнулся. «Мне убраться прочь?» молча посмотрел на маленькие белые цветы, опутавшие всю стену. Он не мог излить свой гнев, но и не хотел так легко отпускать чинь -тяни. Поэтому он наспех придумал что-то, чтобы задеть его. «Белые цветы на серой стене? Не слишком ли траурно? Поторопись и измени их цвет». Чинсень смеялся. Вот сам с ними и договорись. После этого он спрыгнул со стены и исчез. Янджимин застыл на месте, вспомнив слова Лиюня о том, что у Сяо Цаня нет ауры. Но вдруг он засомневался и не мог не заподозрить, что Лиюнь снова дал волю своему воображению. Затем он подошел к стене и сорвал пару цветущих веточек, намереваясь поставить их в вазу в своей комнате смеркалось. Янь Джельмин никак не мог успокоиться и отправился в бамбуковую рощу. Чэнь медитировал, поэтому Янь Джельмин не стал его отвлекать и принялся просто осматривать комнату. Кровать явно была не тронута, кисть для письма все еще лежала на чернильнице, даже количество чая в небольшом чайнике ничуть не уменьшилось. На столе стояла только чашка с холодной водой. Янь-Джимин нахмурился. Он молча посмотрел на чэнь и подумал. Что же это за ледяное озеро в долине Мин-Мин? После пятидесяти лет пребывания в месте, где каждая капля воды мгновенно превращалась в лед, ждать, что он непременно оживет, казалось действительно непосильной задачей. Янь-Джимин думал об этом, но у него язык не повернулся осудить Чентяне. От прохладного ветерка из бамбуковой рощи он почувствовал сознание печати все более и более отчетливо. Накануне Янь Джин добился некоторого прогресса, поэтому он молча погрузился в медитацию и послал свой изначальный дух внутрь. Он все еще стоял перед стеной, отделявшей его от замка неба, позволяя сознанию печати вести его глубже. Когда их мысли соединились, все те разрозненные сцены вновь вспыхнули перед его глазами. Но на этот раз Ян Джин Мин чувствовал себя не просто наблюдателем. Все радости и печали вдруг показались ему реальными. Он погрузился в них, постепенно теряя ощущение себя. Среди бесчисленных картин он снова заметил владыку острова Гу, В этом не было ничего удивительного. В отличие от Чэнь он никогда не видел настоящего облика учителя и деда-наставника, поэтому из предыдущего поколения, тесно связанного с горой Фуяо, он знал только Гу Ян Цюэ. Владыка острова Гу казался гораздо более энергичным, чем когда Ян Джимин впервые встретил его. Напротив владыки Гу он увидел мужчину средних лет, с белыми висками и запавшими глазами. Между ними лежал большой, похожий на водную гладь, камень. Это был тот самый камень с горы Фуяо, тот самый, что находился во дворе Чиньтяня. Гуян что-то быстро говорил. Положив тонкую руку на гладкую поверхность, он с тревогой посмотрел на человека, сидевшего напротив него, и покачал головой. Странный человек лишь молча слушал его, но ничего не говорил. У Ян Джельмина внезапно возникло чувство, что этот мужчина средних лет был глубоко связан с ним самим. Но он не мог проникнуть в сознание печати еще глубже. В следующее мгновение все вокруг закружилось. Когда Ян Джельмин пришел в себя, он обнаружил, что владыка острова Гу стоит прямо перед ним. Янь-Джимин сразу же понял, что оказался в странном положении, будто бы он попал в чужое тело, он вздрогнул и уже собирался было покинуть его, но в следующее мгновение великая печать внезапно обрушилась на него, как острый клинок, и без предупреждения пригвоздила к месту. Поначалу Янь-Джимин еще понимал, что это сильное чувство ему не принадлежит, и всеми силами пытался избавиться от него но это отчаяние и невыразимо глубокое желание отомстить. Ян Джимин испытал их все без исключения. Все эти чувства нашли отклик в его сердце, и через некоторое время он увлекся ими. Несравненная обида на весь мир, грубо подавленные мечты, которые никогда не исполнятся, душераздирающая боль, будто на горле срезали чешую, Именно в этот момент внутрь внезапно ворвалась ледяная аура, полностью охладив Янь Джеймина. Он резко проснулся. Перед глазами все плыло. Он снова был изгнан из печати главы клана. Его грудь все еще тяжело вздымалась, но до его ушей уже доносились слабые раскаты грома. чинь проснулся от приглушенного рокота. Янь Джеймин только что преодолел очередное испытание на пути своего самосовершенствования. Возможно, это было хорошо, но Чин Тяню показалось, будто необычайно быстрый скачок в развитии Души Сюна произошел благодаря какой-то неизвестной сущности. Прежде чем его сознание окончательно стабилизировалось, это едва не привело к тому, что он чуть было не подвергся воздействию малого небесного бедствия. Между его бровей вспыхнул красный огонек. Похоже, из-за слишком быстрого прогресса, Ян Джимин попал под влияние какого-то демона. Чин Тянь не мог разбудить его. Он с силой ударил свои собственные ци в центр его спины и, наконец, вытащил Ян Джимина из медитации. Видя, что он все еще находится в оцепенении, Чин Тянь хотел было похлопать его по щеке. Однако, как только он поднял руку, Янь-Джиньмина рефлекторно обернулся. Чэнь-Тяню ничего не оставалось, кроме как беспомощно помахать ладонью перед глазами Янь-Джиньмина. — Да, Шисюн, посмотри внимательно. Я не из тех, кто избивает людей. Я не буду тебя бить. Ты уже проснулся? У Янь-Джиньмина звенело в ушах. Он не слышал ни слова из того, что ему говорили. Его изначальный дух покинул печать, но сам он всё еще пребывал в смятении, будучи не в состоянии понять, где находится и который сейчас час. Печаль, переполнявшая его сердце, все еще оставалась с ним. Он резко схватил чентяня за руку, яростно сжал пальцы и печально прорычал. «Это моё! Никто из вас не посмеет отнять у меня то, что принадлежит мне!» Этот чужой взгляд поразил чинь словно это были глаза голодного волка на пороге смерти. Через мгновение, казалось, вновь раздался раскат грома. чинь не осмеливался больше тянуть. Он щелкнул ногтем по точке между бровей Янь-Джельмина, отчего на лбу и волосах образовался тонкий слой иния. «Даши — Даши-Сюн! Ян Янь-Джельмин вздрогнул. Его взгляд внезапно смягчился, и хватка ослабла. Наконец Янь Джеймин поднял голову. «Сяо Цань, в чем дело?» Чэнь Цянь не ответил. Только услышав, что раскаты грома стали отдаляться, он наконец смог расслабиться. «Это я должен спрашивать, в чем дело. У тебя все шло прекрасно. Зачем же ты заставил себя заниматься самосовершенствованием?» «Тебе почти удалось вызвать малое небесное бедствие. Ты что, столкнулся с каким-то демоном?» — нахмурился чинь Эти слова немедленно напомнили Янь-Джимину о его участившемся сердцебиении, которое становилось все труднее игнорировать. Почувствовав себя крайне неловко, он поспешно опустил глаза, избегая взгляда чинь и наспех придумал себе оправдание. «Эм, я видел картины, воспоминания в печати главы клана. Возможно, я слегка переволновался». Выслушав его рассказ, Чэнь-Тянь с уверенностью произнес «Человек, которого ты видел, должно быть господин Бэймин, наш ши -Дзу. Может ли он быть тем старым другом, о котором говорил владыка острова Гу?» Этот ответ не стал для Янь-Джимина неожиданностью. Пока он находился внутри печати, он думал, что тем человеком, вероятно, был либо их Шидзу, либо настоящий облик учителя. В данный момент он мог лишь рассеянно слушать. Его сердце переполняли эмоции из чужого прошлого. Увидев, что Дэшисён выглядит не очень хорошо, Чинтянь замолчал. Не лучше ли тебе будет позволить себе немного отдохнуть? Сам Янь-Джиньмин чувствовал себя неуютно. Услышав это, он немедленно встал. — Хорошо, я отправлюсь отдыхать. Чинь-Тянь был Разве ты не пришел сюда в поисках прохлады? Можешь спокойно спать здесь, и я не стану отнимать у тебя кровать. — Нет, эм, не нужно. У Янь-Джиньмина тут же пересохло в горле. — Твоя подушка у тебя слишком жесткая подушка, я к ней не привык, поэтому я пойду. После этого он сразу же ушел, даже не взглянув на Чентяня. Чентянь поднял руку, взял подушку и слегка сжал ее, но почувствовал лишь, что глава клана становится все более и более неразумным. Неужели он предпочитает спать на куче хлопка? В этот самый момент... В комнату внезапно ворвалась маленькая размером с ладонь птичка и, как хлопушка, врезалась прямо в грудь чентяня. Из птичьего клюва раздался чистый и звонкий девичий голос. — Ай, ёс-то! С... Третий шесюн! Да шесюн отдал этот двор тебе! Это была лужа. Прежде чем чентянь успел ответить, маленькая птичка встрепенулась и трижды подпрыгнула на ладони чентяне, распушив перья. «Я так зла! Это выводит меня из себя! Я не могу вернуться обратно!» никогда особо не общался с девушками, поэтому теперь ему было немного не по себе перед внезапно повзрослевшей Шимэй. Но когда она превратилась в птицу, он почувствовал себя гораздо спокойнее. «Что случилось? По дороге сюда я встретила какого-то ублюдка». Он польстился на мою красоту и расставил ловушки, чтобы поймать меня. Я всю ночь грызла эти сети, пока мне, наконец, не удалось вырваться. Я не знаю, что за темное заклинание было на этой штуке, но теперь я не могу вернуть себе прежний вид. Словно пытаясь выплеснуть весь гнев, Лужа подпрыгнула еще дважды. — Я сожгу этого ублюдка до смерти! Чинь-тянь поднял руку, чтобы придержать ее маленькую птичью головку и коснулся мягких перьев. — Кто это был? Лужа печально потерлась его ладонь. — Я не знаю. — Я отнесу тебя к Лиюню. Посмотрим, найдет ли он какое-нибудь решение. чэнь встал. — Я слышал, что снаружи не прекращаются войны, и будет лучше, если в будущем ты не будешь выходить одна. Лужа опустила голову. «Когда же я смогу стать могущественным небесным чудовищем?» Эти слова были ему знакомы. Чэнь-Тянь вспомнил себя в то время, когда он день и ночь пребывал в тревоге, гадая, когда же он, наконец, станет грозным учителем, способным повелевать облаками и дождем. Он не мог удержаться от улыбки, собираясь утешить свою шимэй. Но затем он услышал, как Лужа крайне недовольно пожаловалась. — Как только я превращаюсь в птицу, всегда находятся те, кому нравится заигрывать со мной. Но почему ни один охотник за юбками не пытается соблазнить меня, когда я в человеческом облике? Неужели они настолько слепы? Как же это раздражает! чинь промолчал. Он почувствовал, что, возможно, не совсем верно понял причину гнева своей Шимы.